В доме все уже приступили к ужину. Император сидел рядом с Корфом и в полголоса отдавал ему распоряжение, прикрываясь разговорами об изысканности представленных блюд. Не правда ли, Николай Андреевич, рыба замечательная? Да, Ваше Величество! Самый опасный из них, Григорий Орлов. Надо представить кого-нибудь в тайности за ним наблюдать. Слушаю! Над Дашковой будет лучший аргус Романовна, я сестра. Кто ожидал? Сколько было притворства? Недаром я не жаловал ученых. Во дворце ни одной латинской книжки в моей библиотеке не велел ставить. Слушаю, Ваше Величество. Рипай в самом деле превосходна. Утром следующего дня император призвал к себе Гудовича и долго с ним совещался. Значит, Шлиссельбург, ваше величество? Шлиссельбург. Пошлите туда нового гонца сегодня же. Слушаю, ваше величество. Отдам принца в военную службу. Я его перевоспитаю. Выбью у него дурь с головы, и он бросит бредить. Пунктом. Точка. 15 июня, поздно вечером, к даче Гудовича в лесной глуши на каменном острове подъехала с опущенными шторами запыленная извозчичья карета. Из нее вышли в синем гарнизонном кафтане Офицер и длинноволосый, бледный, в галшкинском плаще, молодой человек Кроме государя, хозяина дачи и еще двух-трех сановников никто более не знал о прибытии путников Они заняли флигель в глубине дачи и первые дни никуда оттуда не уходили